Глава 12 Пепельная дева. Часть вторая. Дангар. Порт Магран. Первый месяц зимы и года встреч. «Это та выдохнула Эрин. Она, едва услышав реплику неожиданно появившейся колдуньи, вмиг озверела. «Я даже не успел подумать о том, что мне делать. Скорее ощутив, а не заметив начало атаки, я рефлекторно присоединился к ней». И если до этого в комнате просто царил беспорядок, то сейчас сюда будто закинули гранату. Деревянный настил, заменявший пол, разлетелся на мелкие щепки. Бумаги утонули в пламени, окутавшем помещение. Стеллажи стоящие на них предметы разлетелись сотнями тысяч осколков, не выдержав напора, бушующей вокруг силы. Это было одновременно и пугающе, и красиво. Два наших щита сплелись в одну большую сферу. Она сияла рубиновым цветом, захватывая из грудившихся за нашими спинами моряков с морской рыси. Их участие в поединке ограничивалось ролью простых наблюдателей. Целая серия ударов обрушилась на неизвестную женщину. Эрин выстрелила сразу пятью энергетическими структурами в форме коротких молний. Они с грохотом врезались в грудь колдуньи, но та и носом не повела. Поведя рукой, она отмахнулась от моих стеклянных нитей, задержавшихся всего на секунду, просто распылив их. Я почувствовал отголоски знакомой магии. Не такой, какой пользовались мы. Эта дама черпала силу из-за грани. Ругнувшись про себя, я не смог атаковать повторно. Укрепив защиту, колдунья жахнула чем-то бирюзовым. Эрин застонав упала, как подкошенная, и на щит моргнул. Теперь мне приходилось одному противостоять этой стерве. Оставаясь здесь, я подвергал Эрин и её людей риску. Рыжая должна была прийти в себя. И пока этого не случилось, следовало перенести схватку, которую в одиночку запросто мог проиграть в лобовом столкновении, в другое место. Признаюсь, в тот момент, когда я рванул вперёд, накачав щит силой и рассчитывая на помощь персоналии, надежда была не только на них. В этот самый момент часть меня истово молилась о том, чтобы не быть расщепленным на атомы. И перестал я это делать, только когда, ощущая невероятную боль в плече, почувствовал, что врезался в женщину. Время будто ускорилось, и мы покатились по каменному полу пещеры. Плечо словно сунули в жаровню, и одновременно при этом проткнули раскаленным металлическим прутом. Я, скалясь от боли, вскинул голову, и увидел, что в меня летит из сине-черное облако. В который раз задней частью сознания пришлось признать, без наставления учителя меня давно бы прикончили. Не обдумывая решение и структуру заклинания, я просто воспроизвел то, что уже видел, воздушный щит Эрин. Такой же, какой она использовала, чтобы спустить нас со скалы на корабль, только чуть измененный. Меня подкинуло вверх, под самый потолок. Я едва не задел заклинание носками сапог, но пронесло. Боль прояснила разум, придав сил. Видимо, колдунья не ожидала столь быстрой ответной атаки. Вырвавшийся из ближайшей стены кусок камня, размером с небольшую тележку, смел ее как пушинку. Порадоваться, правда, не получилось. Пока я поднимался, едва приземлившись, эта сука, отряхиваясь, уже формировала новое заклинание в своих длинных пальцах. Теперь я со всей ясностью осознал, что отличает шамана от мага. Вторым требовалось определенное время, чтобы сформировать каркас. Что лотар, что эта дамочка не могли атаковать непрерывно, разве что сплетая связку заранее. Каждый раз им приходилось вызывать в памяти структуру заклинания. Впрочем, это не отменяло силы колдуньи. Я понял, что сейчас меня будут убивать. Красные глазищи словно налились светом, и коридор пещеры потонул в яркой алой вспышке. Меня швырнуло назад и приложило спиной о камень. Застонав, я заставил себя подняться на ноги в очередной раз. Перед глазами плясали круги. Едва переключившись на магическое зрение, мне с трудом удалось отбить очередную атаку. Потом еще одну и еще. Было очевидно, что еще пара ударов, и меня просто размажут по этой стеночке, вдоль которой я пытался отступать. Повернуться назад и убежать было невозможно. Каким бы человеком я тогда оказался? После очередного огненного шара, расплескавшегося по поверхности щита, который с каждым ударом уменьшался в диаметре, мне удалось сосредоточиться достаточно, чтобы одновременно ударить по колдунье несколькими совершенно разными заклинаниями. Десяток стеклянных нитей, она... как и в прошлый раз, просто распылила. Но тут же получила ощутимый удар еще одной каменной глыбой. Это чуть сбило зарождающееся в руках женщины заклинание, и оно, взвизгнув, разворотило деревянную дверь неподалеку от меня. Рука, на которой был закреплен наплечник, повисла плетью. Но, несмотря на это, мне удалось вызвать диск, который уже помог схватке с оборотнем, а сразу за ним второй — Точнее, он фактически возник сам. Я просто не успел остановить поток заклинания. Они почти одновременно попали в колдунью и в черно-белом свете магического зрения увидел, как плотная оболочка, окутывавшая женщину, исчезла. Собрав мысли в кулак, я задал только что сформированный импульс миллиардом пылинок, и они устремились в тело женщины, втягиваясь в нее через нос, уши, рот и даже поры. Колдунья захрипела, рухнув на землю, а я, непонятно откуда взяв силы, заковылял к ней, одновременно наматывая струны, которые все еще держал на свой кулак. Пыль в это время продолжала втягиваться в женщину, а она билась в страшных судорогах. Почувствовав, что она пытается что-то сделать, рванул пучок из колющих рук у жгутов на себя, но опоздал. Всего на мгновение, но опоздал. Колдунья каким-то образом просто отсекла меня от заклинания Все вокруг мгновенно заволокло пылью. Мне на лицо попало что-то влажное, и это было последнее, что я почувствовал. В следующий миг мне словно ударили по ногам, и я грохнулся лицом вперед. А весь мир куда-то исчез. Я стоял в поле, засеянном высокой желтой пшеницей. Дул сильный ветер, и оно волновалось, словно золотистая водная гладь в непогоду. Вокруг раздавались крики каких-то птиц. Их щебечущие голоса были разрознены, но в то же самое время сливались в одну мелодию, которую никак не получалось разобрать. Неожиданно к птичьему хору присоединился колокольчик. Потом еще один и еще. Звон, заглушая все прочие звуки, заполнил все. Он окружал меня. Тысячи маленьких колокольчиков, не как оказавшихся привязанными к стеблям пшеницы, трепетали на ветру. «Это снова ты!» — позади меня раздался голос. Не торопясь, я развернулся. «Могу сказать то же самое!» Передо мной стояла девушка в длинном белом платье. Оно подчеркивало тонкую талию эльфийки. «Моя память никогда ничего не забывает бесследно!» и было достаточно всего одного взгляда, чтобы понять — это она, Лина. Я уже видел ее раньше в своем видении. Если задуматься, прекрасный способ знакомиться с девушками, за исключением обстоятельств, благодаря которым происходил такой виртуал. Девушка, хмуря тонкие брови, спросила, «Почему я вижу тебя, Дангар?» И снова могу спросить о том же, «Я не знаю». «Ты маг?» Это был не вопрос. «Как и ты», — заметил я. «Слушай, тебе не кажется, что разговор как-то повторяет сам себя из фразы в фразу?» Улыбка слегка тронула губы эльфийки. Я продолжил. «Может быть, стоит с умом воспользоваться временем, когда мы не являемся частью чего-то, что еще не произошло?» «Так, значит, те видения...» «Ты видел войну?» «Да, битву при наковальне». «Но это был всего лишь короткий эпизод. А ты?» «Осаду Свендела. Столица Ластонского королевства. Примечание автора». «И там была зараза?» «Да. Ты знаешь, что это такое?» «Понятия не имею», — честно признался я. Ветер все крепчал. Он растрепал каштановые волосы эльфийки, а мне приходилось придерживать плащ. Тот неожиданно тяжелый, словно норовил утащить меня за собой. Стоило об этом подумать, как мир вокруг нас словно сдернули в сторону, и картинка поменялась. Мы оказались на идеально круглой террасе. Та часть, на которую мы смотрели, выходила на город, он раскинулся внизу. Между красивых массивных колонн виднелось огромное количество огней, зажженных в долине. Над моей головой возвышался купол, расписанный разными сюжетами, Балки контрфорсов, удерживающие конструкцию, были украшены искусной резьбой в виде переплетенных тел невиданных существ. Пол выложен гладкой мозаикой. В нем отражался свет магических светильников-кристаллов. На площадке, где мы оказались, стояли трое. Двух из них я видел ранее. Первый был Ларином, человеком, к которому обращались Ваше Величество в моем еще более раннем видении второй Его советник Валдар, третьего в одежде, похожей на военную форму, я не знал. Мужчины просто стояли возле парапета, разглядывая город. «Где мы?» — шепотом спросил я. «Я видел этих людей раньше, на горной дороге», — ошеломленно промолвила Лина. «Где?» — удивился я. Они ехали во главе колонны и обсуждали... «Подожди, так ты не знаешь?» Я тоже их видел, только не в горах, а где-то на плато. И что? Меняемся информацией, — предложил я все так же тихо, хотя нас явно не видели, и можно было не понижать голос. Эти видения явно происходят не просто так. Будет справедливо, если у нас обоих будет картина происходящего. Девушка на секунду задумалась, но ответить не успела. Ларин заговорил. Значит, срединного шпиля больше нет. Так точно, ваше величество, подтвердил третий. Зараза уже укрепилась за перевалом в месяце пути от врат ворона. Наших шпионов там больше нет. Разведчики замка узнали о произошедшем неделю назад. И мы узнали об этом только сейчас? Чудо, что это вообще произошло, ваше величество. Третий склонил голову. Разведчики были в дальнем рейде, и их ротного мага убили. Несколько им удалось добраться до врат и связаться со столицей оттуда. «Если все так, как ты говоришь, Асан, ждать смысла нет. Валдар, раздай приказы своим людям. Пусть начинают опыты с вратами». «Но, ваше величество!» «Никаких «но!»» Ларин повысил голос. «Начинайте! Мы и так слишком долго тянули. Этичная сторона вопроса...» Он не договорил. Позади нас послышались шаги, и мы с Линой синхронно повернулись. Резные двери распахнулись, и на террасу вышел гвардеец в полном боевом доспехе. В руках он держал массивное оружие, напоминающее алибарду с широченным наконечником. «Чем дело?» – нахмурился Ларин, но ответа не дождался. За несколько широких шагов рослый гвардеец сократил расстояние до своего правителя. Почуяв неладное, вперед шагнул Асан и тут же упал, сраженный быстрым и точным ударом. Алибарда воина попала в шею человека и чуть ли не развалила его надвое, остановившись лишь возле поясницы. Но там оружие не задержалось. Рванув его на себя, гвардеец сделал еще шаг и, чуть крутанувшись, ударил Валдара древком в грудь и на обратном движении попытался достать ларина Тот, однако, даже не сделал попытки увернуться. Он просто выставил руку, и металл, только что превративший человека в кусок мяса, просто разлетелся на осколки. Ларин же, вытянув вторую руку, с помощью магии схватил гвардейца за горло и поднял воздух. «Ковар, ты не в себе!» — крикнул он, и в тот же самый момент изо рта воина брызнула черная жижа. Словно управляемая чьей-то невидимой волей, Едва оказавшись на полу и собравшись в небольшую лужицу, она попыталась было кинуться на Ларина. Тот, не раздумывая, швырнул гвардейца на десяток метров, тот с металлическим лязгом врезался в одну из колонн и новым заклинанием поймал жижу прямо в воздухе, заключив серебристую сферу. Поднявшийся с пола Валдар, из которого удар гвардейца выбил весь воздух, в ужасе смотрел на сгусток. «Она здесь!» — прошептал он. — Она уже пришла к нам. Пришел в себя я точно там же, где и проснулся, в каюте Эрин. Это стало понятно, едва получилось разлепить глаза. Впрочем, нет, вру. Проснулся я от крика все тех же чаек, и именно они убедили меня, что я не в видении. Уж слишком мерзко и знакомо звучали. «О, Дирхеем, милостливый, ты очнулся!» — услышал я голос над собой. Мне с трудом удалось фокусироваться. Над кроватью виднелся силуэт с рыжими волосами. «Эрин!» — прошептал я разбитыми губами. «Воды!» Увидев, что она подносит ко рту флягу, я едва не вырвал ее из рук девушки и, не обращая внимания на боль во всем теле, приложился к ней. В горле ужасно пересохло. Напившись, я протянул кожаную баклагу обратно и откинулся на подушку, пытаясь припомнить, что же произошло. — Где то ведьма? — наконец, выстроив воспоминания в ряд, спросил я. — Ушла, — ответила рыжая. Ну — но не беспокойся, я ее догнала. — Но как? — Я пришла в себя в тот момент, когда вы уже закончили. Она тянулась к тебе, чтобы убить, и... Я напала на нее, но еще при первой атаке эта сука даже через щит как-то умудрилась пробить в моем источнике канал. Она почти выпила меня, Дангар, и сил почти не осталось. Я выругался и поморщился. Тело ломило просто невыносимо, а сильнее всего плечо. Скосив глаза, голову поворачивать было очень тяжело. Попытался разглядеть, что с ним. С меня почему-то не сняли наплечник, и он выглядел по-другому. Поняв, что именно меня смущает, я не смог сдержать рвотный позыв и свесился с кровати. Эрин умудрилась успеть и подставить деревянное ведро, в которое меня стошнило. Наплечника как такового больше не было. Точнее он был, но... Ладно, скажу как есть. Персоналий оказалось словно вплавлено мне в плечо. По краям черепа моя кожа была не просто обгорелой. Она буквально запеклась до хрустящей корочки. Сам череп тоже оплавился. Теперь верхняя часть руки выглядела уродливым наростом, который, ко всему прочему, невыносимо болел. Попробовав переключиться на магическое зрение, я с облегчением понял, что персоналия работает. Заряжается, да, и мой сонар в порядке. Энергопотоки, на первый взгляд, не были повреждены, но хоть что-то хорошее. «Погоди!» — я перестал думать о персоналии. «Если сил у тебя почти не осталось, как ты ее убила?» «Это была дьявольски сильная колдунья!» «У меня на корабле был резерв, пришлось им воспользоваться, и...» «На корабле?» «До меня потихоньку начало доходить!» «Сколько я провалялся без сознания?» «Почти две недели». Я, не знаю что ответить, замолчал. «В общем, она ушла. Мы с Гераном Тронта и Бальгасом дотащили вас с Гортом до Рыси. Когда я убедилась, что ты не умрешь, отправилась по следу». «Как ты?» «Тебе лучше пока молчать и поменьше двигаться, Дан», ласково попросила Эрин, беря меня за руку. Дождавшись моего кивка, она продолжила. «Времени прошло немного, а после вашей потасовки пещеры будто вымерли. Мне удалось обнаружить в структуре мира след этой дряни. Так что я взяла людей и отправилась за ней. Когда след вывел нас из города, я догадалась, куда он может вести и оказалась права. Сучка отправилась к разлому. Она узнала о нем от Ливана и черпала там силы. Надеялась, что ей удастся залечить раны. Выглядела она, когда мы нашли их лагерь, не очень. «Их?» – прохрипел я. У нее было еще около пятнадцати человек, и все они... Не знаю, Дангар, все они были странными, словно бездушными куклами. Колдунья пыталась ими управлять, но даже частично восстановиться не успела. Я нагнала ее через полдня, после того, как она приехала к разлому. Был бой, и я ее убила. Надо было взять живой, но даже в таком состоянии девка оставалась опасным противником. Мои ребята перебили ее свиту, но трех добивать не стали. Правда, они сами откусили себе языки и стали бесполезны. Какой-то бред. Позже я расскажу о случившемся подробнее, и ты все поймешь. Но, Дангар, я кое-что узнала, и ты должен знать об этом сейчас. Я воспользовалась одним из твоих кристаллов связи с Лаеном. Помнишь записку, которую ты показывала мне там, в отстойнике? Ослежки за мной и Ливаном. В лагере возле разлома я нашла еще кое-какие бумаги. Из них следует, что это колдунья, и некоторые из ее людей знали, что в порт маграс живет человек из братства. И им была поставлена задача узнать через него, где находится разлом, и взять над ним контроль. Но и это не самое страшное. «Неужели?» — я попытался усмехнуться, но только скривился от боли. «Из тех же бумаг можно сделать вывод, что подобных групп было несколько. И там есть вполне четкие указания, как связаться с одной из них». «Часу-часу не легче», — пробормотал я, — Чувствуя, как мысли в голове путаются, образы изведений накладывались на сказанное Эрин, и в моей голове словно слышался звук часов. Тик-так, тик-так, тик-так. Слушая его, я закрыл глаза и не заметил, как уснул.